«Центурион». У Дэна вышли неприятности из золотыни и его оставили в классной. Вот поэтому-то он и ушла одна в дальний лес. Сделанная Хобденом катапульта Дэна хранилась в дупле огромного бука на западной опушке леса. В честь книги и песни древнего Рима Дети назвали это дерево «Волотерре» по имени Твердыни, о которой говорилось в стихотворениях о Риме. Когда же Хобден наложил валежника между большими корнями бука, Дэн и Уна дали старику прозвище «Руки из Полина». Это название было из той же книги. Уна проскользнула в устроенную детьми лазейку в изгороде, поднялась, На склон холма села и нахмурила брови. Холм Пека находился ниже ее. Все изгибы ручья, который выйдя из леса, Виленгфорд вился между полями хмеля, виднелись ясно, как на плане. Юго-западный ветер, в этом месте всегда бывал ветер, несся со стороны обнаженной каменной гряды, на которой стояла ветряная мельница. А пролетая через лес, ветер всегда шепчет, что должно случиться нечто необыкновенное. Именно поэтому в ветреный день каждый способен остановиться на склоне высокого холма и приняться выкрикивать отрывки римских песен, которые так под стать шепоту ветра. Туна вынула из как тайника катапульту Дэна и приготовилась встретить армию царя Порсенны, крадущуюся через побелевшие осины подле ручья. В долине пронесся порыв ветра. Уна прочла четверостише, говоривший, что все долины опустошены, что храбрые стражи убиты, но ветер не достиг леса. Он повернул в сторону и закрутил одинокий дуб на лугу фермера Глизена. Там он притих, улегся в траве, помахивая вершинами былинок, как кошка кончиком своего хвоста перед прыжком. — Теперь добро пожаловать, секс пропела Уна, заряжая свою метательную машину. — Сюда, суда здесь дорога в Рим! Она выстрелила вместо затишья, чтобы разбудить притаившийся ветер, и вдруг услышала раздавшийся из-за на луку стон. — Отчушки! — Громко сказала Уна, она заимствовала это выражение у Дэна. — Кажется, я угодила корову Глизина. — Ты, маленький звереныш, — раздался голос, — я научу тебя бить твоих господ. Уна осторожно посмотрела вниз и увидела молодого человека в бронзовой броне, горевшей среди кустов. Больше всего Уну восхитил его большой бронзовый шлем с красным развивавшимся по ветру лошадиным хвостом. Она слышала, как длинные волосы скребли по блестящим наплечникам. — Что хотел сказать Фавн, — в полголоса произнес молодой человек, — уверяя меня, что раскрашенный народ ты изменился. Он заметил белокурую головку Уны. — Видел ли ты раскрашенного стрелка? — спросил он. «Нет, — Нет-нет, — ответила Уна. — Но если вы видели пулю... — Видел ли? — крикнул он. Она пролетела на волосок от моего уха. Стреляла я, и мне очень жаль. — Разве Фамн не сказал тебе, что я приду? — с улыбкой спросил ее человек в блестящей броне. — Вероятно, Фамном вы называете Пека? — ответила Уна. — Нет, он мне ничего не говорил. Я приняла вас за корову. я Я не знала, что вы... А кто вы такой? Он откровенно засмеялся казав ряд великолепных зубов. У него было смуглое лицо, темные глаза и брови, которые соединялись над большим носом, образуя одну черную полосу. — Меня зовут Парнезий. Я был центурионом седьмой когорты тридцатого легиона Юлпя Виктрис. — Значит, именно ты метнул у меня свинцовый шарик. — Я... «Это катапульта Дэна», — ответила Луна. «Катапульта?» — сказал он. «Я знаю кое-что о метательных машинах. Покажи мне». Он перескочил через изгрыдь. Его копье, щиты, броня зазвенели. С быстротой тени поднялся воин над кос холма. «Прибор в виде вилкообразной палки, понимаю», — произнес он. Потянул резинку. Но от какого животного взял от эту изумительную растягивающуюся кожу? Это гуттаперча. Резина. Вы помещаете пулевод сюда, в петлю, потом сильно дергаете. Он дернул и ушиб себе ноготь большого пальца. — Каждому свое оружие, — серьезно произнес Центурион, отдавая прощу Уни. — Я лучше действую. Более крупными машинами маленькая девица. Но это красивая игрушка. «Волк посмеялся бы над ней, а ты не боишься волков?» «Здесь нет волков», — ответила Уна. «Никогда не верь этому. Волк, как крылатая шапка, является, когда его не ждешь. Здесь не охотятся на волков?» «Мы не охотимся», — ответила Уна, вспоминая слова взрослых. «Мы разводим фазанов. Вы знаете их?» «Должен знать», — сказал молодой человек с новой улыбкой, и засвистел, подражая крику петуха-фазана с таким совершенством, что ему и из лесу ответила птица. — Какой крупный, пестрый, лохчущий дурак, фазан! — сказал Центурион. — Вроде некоторых римлян. — Но ведь вы и сами римлянин, правда? — спросил он. — И да, и нет. — Я один из тех немногих тысяч воинов, которые видали Рим только на картинах. Многие поколения моих предков жили в Вектисе, Вектис. Знаешь тот остров на востоке, который в ясную погоду можно разглядеть? Вероятно, остров Уайт? Он виднеется перед дождем, и его можно разглядеть с этого места. Вероятно. Наша вилла стоит на южном берегу острова, около острова утесов. Большая ее часть... Выстроено триста лет тому назад. Коровий же хлев, в котором жил наш первый предок, кажется, еще старше на сотню лет. Да, конечно, так. Ведь основатель нашего рода получил свою землю от агриколы во время утверждения в этой стране. Это неплохой участок. Весной фиалки покрывают его до самого берега. Много раз для себя и собирал морские травы, а для матери — фиалки, и мне помогала наша старая няня». «А ваша няня была тоже э тоже римлянка?» «Нет, ну, медийка, да будут боги благосклонны к ней. Милое, толстое, коричневое существо, с языком, звучавшим, как коровий колокольчик. Она была свободная. Кстати, ты свободна?» «О, вполне», — ответила Уна, — «по крайней мере, до чая». Летом наша гувернантка не очень сердится, даже когда мы опаздываем к чаю. Молодой человек опять засмеялся, засмеялся с видом понимания. — Вижу, вижу, — сказал он. — что Вы живете в лесу. Мы прятались между утесами. — Значит, у вас тоже была гувернантка? — А то как же. — Да еще гречанка! — Она так смешно подхватывала свое платье, когда тыскивала нас между кустами дрока, что мы невольно смеялись. Потом она кричала, что попросит нас высечь, но никогда не просила, благослови ее боги. Несмотря на всю свою ученость, Аглая была славная девушка. — Чему же вы учились, когда когда были маленькие? — Древние истории... «Арифметики, изучали классиков и так далее», — ответил он. «Мы с сестрой были тупы, но мои два брата, я средний, любили эти предметы. И понятно, наша мать знала больше всех нас. Она была ростом почти с меня и походила на новую статую на западной дороге, на диметру с корзинами, знаешь. И удивительно, как матушка умела нас смешить». «Чем это?» «Шуточками и поговорками, которые бывают во всякой семье, разве ты не знаешь?» «Я знаю, что у нас есть, но не знал этого про другие семьи», — ответила Уна. «Пожалуйста, расскажите мне все о вашей семье».